Лиза была в восхищении от успеха своей выдумки. Она обняла отца, обещала ему подумать о его совете и побежала умилостливать раздражённую мисс Джексон, которая на силу согласилась отпереть ей свою дверь и выслушать её оправдание. Но Лизе было совестно показаться перед незнакомцами такой чернавкою. Она не смела просить. Она была уверена, что добрая, милая мисс Джексон простит ей и прочее, и прочее. Мисс Жаксон, удостоверилась, что Лиза не думала поднять ее на смех, успокоилась, поцеловала Лизу и в залог примирения подарила ей баночку английских белью, которую Лиза и приняла с изъявлением искренней благодарности. Читатель догадается, что на другой день утром Лиза не замедлила явиться в роще свиданий. Ты был барин вечера наших господ? Какова показалась тебе барышня? Да, я прав, ее и не заметил. Жаль. А почему же? Ну, потому что я хотел бы спросить тебя, правда ли говорят? Что ж говорят? А правда ли говорят, будто бы я на барышню похожа? Какой вздор! Да она перед тобой урод-уродом! Ах, барин, грех тебе это говорить! Барышня наша такая беленькая, такая щеголиха! Куда мне с ней равняться? Да что ты, что ты! Да ты, видимо, ее совсем и не видала! Барышня твоя белая, как смерть! Парика ее несуразный, вот-вот ее перевесит, да прокинет! А талия перетянута так, что того и гляди, пополам сломается. А бриллиантов на ней столько, что жалко бедняжку, как ей все это приходится на себе таскать. Ну, точно сорока, ей-богу. Ну, разве может кто-то сравниться с тобой по красоте, душа моя, Акулина? Однако ж хоть барышня может, и смешна, а все же я перед ней дура безграмотная. И есть о чем закрушаться. Да коли хочешь, я тотчас выучу тебя грамоте. А за правду?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 Вижу, что ты послушный сын. Это мне утешительно. Не хочу же я тебя неволить. Не понуждаю тебя вступить тотчас в статскую службу. А пока месь намерен я тебя женить. На ком это, батюшка? На Лизавете Григорьевне Муромской. Невеста хоть куда. Не правда ли? Батюшка, я о женитьбе еще не думаю. Ты не думаешь?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 Он надеялся подстряхнуть его великодушие и склонить его на свою сторону. Дома ли, Григорий Иванович? Никак нет. Григорий Иванович с утра изволил выехать. Как досадно. Дома ли, по крайней мере, Елизавета Григорина? Домас. Все будет решено. Объясню с ней самую. Он вошел и остолбенел. Лиза, не эта Кулина, милая, смуглая Кулина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 Читатели избавят меня от излишней обязанности описывать развязку. Конец по вестям Ивана Петровича Белкина.